А теперь пара слов от меня. Меня зовут Алёна Долецкая. Я не первый раз озвучиваю романы и тексты. Но первый раз я с трудом сдерживала свои собственные слёзы, пока читала для вас этот роман. И вот почему. Я поймала себя на мысли о том, что у меня очень много общего с главной героиней этого романа. И что к своим 90 годам Я хотела бы обрести её мудрость, её щедрость, терпение, снисхождение и талант так любить людей и жизнь, смело и наотмашь. Спасибо вам.